Глава двадцать восьмая. Где расположился бывший управляющий, мы обнаружили сразу. Его голова с торчащими в разные стороны волосами медленно показалась из приоткрытых дверей. Он словно хотел посмотреть, всё ли спокойно в коридоре, чтобы незаметно выскользнуть из комнаты. Но вместо этого он увидел нас и сначала было дёрнулся назад, но, поняв, что это всё-таки уже поздно, снова высунул голову. «Барышни, как неожиданно!» — голос Николая Григорьевича замер на высокой ноте. «Не думаю», — холодно произнесла я, приближаясь к нему, — «что так уж и неожиданно. Вы зачем в кабинет ходили? Ведь было сказано, что мы больше не нуждаемся в вашей помощи». «Так где это видано, чтобы меня дворня не пускала?» — взъерошился он краснее, как сеньор Помидор. Видимо, ему было неприятно вспоминать такое унижение. «Мужик на меня чуть ли не с кулаками! На меня, отставного майора! Я самому генералу Поморову шляпу с золотым подиспанье диспанье подносил!» Так ему приказано было никого туда не пускать. «И заметьте, вы здесь уже не служите», — хмуро сказала Таня, прожигая его взглядом своих строгих очей. «Поезжайте-ка вы домой, голубчик». «Что?» — Николай Григорьевич изумленно уставился на нас. «Вы отказываете мне от дома?» «Так и есть. Я хотела было сказать, что неизвестно, с чьей подачи на меня напали, но вовремя прикусила язык. Нечего перед ним распространяться. Пока еще дождь не пошел, так что успеете добраться или к соседям, или еще куда. Я должен вам сообщить, что прямо сегодня расскажу бароне Потоцкой, что здесь происходит. Пусть она примет меры». «Пора бы уже и в суд идти, иначе вы совсем распоясаетесь», — прошепел он, брызгая слюной. «Где это видано, чтобы девицы вели себя так? Им помощь предлагают, заботятся о них, а они...» «Точно головой повредились». «Вон!» — медленно протянула Таня. При этом она, похоже, испытывала истинное наслаждение. «У вас есть полчаса, чтобы покинуть усадьбу». Мы окинули Григоровича ледяными взглядами и пошли прочь, слыша, как он возмущённо причитает нам вслед. Ничего, пора отваживать от дома нежелательных персон. Без него проблем выше крыши. Управляющий не стал задерживаться и собрался раньше, чем за полчаса. Мы наблюдали за ним из окон моей спальни и получали настоящее удовольствие. «Вот и хорошо, вот и ладно» кивнула головой Таня. «Конечно, мы от него не избавились, но хоть здесь ошиваться не будет». Сашком что?» «Неужели от него всё по той же причине избавиться хотели? Лишний свидетель. Вспомнила я о происшествии в таборе. Теперь он нам ничего не расскажет». «А если самим в табор сходить?» предложила Таня, но я сразу отмела эту идею. «Ты чего?» «Разве молодым девицам можно такие места посещать?» «Ах, точно! Совсем забыла, что тут особо не забалуешь», — вздохнула подруга. «И что делать?» «Пока не знаю», — честно ответила я. «Но обещаю подумать. И ты подумай». Наконец разразилась гроза. Небо из голубого стало тёмным и тяжёлым, будто набитая пухом подушка. На горизонте оно казалось почти чёрным, похожим на вороного крылья, раскинувшиеся над полями. Когда его разрезала молния, я даже немного испугалась этой голубоватой вспышки. И тут же прямо над нашими головами грянул гром. Он прокатился по крыше, по полям, по лесу и затих где-то вдалеке. За ним сразу прозвучал ещё один раскат, давая понять, что это только начало. Гроза не прекращалась до самого вечера. Когда в передние раздались голоса, а потом грохот, мы с Таней удивлённо переглянулись. Кто бы это мог быть? Я спускалась первой, и потому первой увидела Захара. Он усаживал на стул какого-то мужчину, а Аглая Игнатьевна что-то тихонько подвывала, суетясь вокруг них с огарком свечи. Что случилось? Таня быстро подошла к мокрому от дождя незнакомцу, и он приоткрыл глаза. Софья Алексеевна, сердце прихватило. Мужчина слабо улыбнулся. Воздуха не хватает. Итак, этот человек нас знал. Интересно, кто он? А тем временем подруга ослабила ему шейный платок и быстро взглянула на Захара. «Окно открой, ему нужен свежий воздух, но сначала дай мне свой пояс». Потом она повернулась к Глае Игнатьевне и добавила «Нянюшка, принеси воды и пусть заварят мятного чаю». Пока они бросились выполнять её распоряжение, я нагнулась к ней и шепнула. «Тебе зачем его пояс?» «Если под рукой нет аспирина или нитроглицерина, нужно наложить жгут, либо тугую повязку в области плеча или бедра, чтобы уменьшить общее циркулирование крови», — быстро заговорила она, поглядывая на его бледное лицо. «Господи, хоть бы ему полегчало!» Я не врач, да и вряд ли в такую погоду он приедет. Захар протянул ей свой пояс, и Таня умело наложила тугую повязку. Из открытого окна повеяло свежестью, пронизанной запахами дождя и мокрой травы. Я с интересом разглядывала незнакомца, пытаясь хоть что-то понять по его внешнему виду. Одет неплохо. Даже пусть я не разбиралась в современных модах, но качество одежды, часы на длинной цепочке — И шелковый шейный платок явно говорили о достатке. Мужчина был брюнетом с седыми висками, на вид лет сорока пяти. Его лицо, не лишенное зрелой привлекательности, казалось вылепленным талантливым скульптором: четкие скулы, резко очерченный рот, немного орлиный нос. Интересный, да? Услышала я шепот Тани и повернулась к ней. Не об этом сейчас думать надо. Ты-то думаешь? хмыкнула подруга, отворачиваясь. «Что ж я не вижу?» В это время вернулась нянюшка со стаканом воды и снова запричитала. «Да что ж вы в такую погоду выехали, Павел Михайлович? Хорошо, хоть Захар наш мимо ехал, да нашел вас!» «Нянюшка, человеку покой нужен!» Шикнула я на неё, и она замолчала, жуя на эмоциях нижнюю губу. Мы отошли в сторону, чтобы поговорить с Захаром, который всё это время терпеливо ожидал в углу. Еду я, значит, мимо поля, а барин в траве лежит. Лошадь, видать, грозы испугалась и умчалась не понять куда, — быстро заговорил он. Я его в телегу закинул, кафтаном своим накрыл и сюда. Павел Михайлович, он, говорят, барин хороший, а хорошего человека завсегда жалко. Ещё новость у меня к вам имеется. Ничего я не разузнал о вашем дядюшке. Но ежели чего, я снова поеду в субботу. Там народу-то в этот день побольше будет. Кому чаю? Мятный, как просили. Глашкин голос прозвучал как залп. Я как знала, причувствием меня накрыло, заварила себе от нервий, а тут Аглая. Глашка. В один голос прошипели мы станей, и она испуганно замолчав оглянулась. А что? Ой, мамочки, неужто Павел Михайлович, ну этот, Головин. Дай сюда. Аглая Игнатьевна отобрала у неё поднос. «Кыш отсюда!» Девушка обиженно надула губы, но послушно покинула переднюю. «Переполошил я вас», — раздался слабый голос. «Елизавета, Софья, прошу прощения, что так вышло». «Да Бог с вами», — Таня склонилась над ним. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше. Меня ваш Захар вовремя нашёл, а так бы лежал под холодным дождём». На его губах появилась улыбка. «Отпускает боль. Видимо, сегодня не моё время к Богу отправляться. Ещё похожу». «Конечно, походите. Только поберечься надобно, батюшка». Нянюшка налила в кружку чая из заварника. «Пригубите, пригубите мятного». Мы с Таней снова переглянулись подозрительными взглядами. Как же всё одно к одному случается? И кто этот Головин Павел Михайлович? Хороший барин.